Ведь она хороша, не хуже, чем была тогда, даже лучше. Черты лица определились, нет прежней девичьей расплывчатости. Как бы дать ему знать, что она здесь, как бы повидать его одного, хоть минутку. Сейчас вернется эта восторженная, слепая дурочка. Как Флер мысленно окрестила Джун, и быстрый ум принял быстрое решение. Если Джун здесь, она найдет его. Она поправила волосы на висках, жемчуг на шее, провела по носу пуховкой почти без пудры, вышла в холл и прислушалась. Ни звука и она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье. Больше укрыться некуда. На первой площадке справа спальня, слева спальня, прямо ванная, двери открыты, пусто. И в сердце у нее тоже пусто. Наверху помещалось только ателье. Если Джон там, то там же и художник, и эта девчонка, его жена. «Стоит ли?» Она пошла было вниз, потом вернулась. «Да, стоит». Медленно, очень тихо она пошла дальше. Дверь в ателье открыта. Слышно быстрое, знакомое шарканье ног художника перед мальбертом На минуту она закрыла глаза — потом опять пошла. На площадке у открытой двери остановилась. Дальше идти было незачем. В комнате прямо против нее висело широкое зеркало, и в нем, оставаясь невидимой, она увидела. В углу низкого дивана сидел Джон с незакуренной трубкой в руке и глядел в пространство. На возвышении стояла его жена. Она была в белом платье. В руках держала лилию на длинном стебле. Цветок доставал ей почти до подбородка. О, какая хорошенькая и смуглая. Глаза темные, лицо в рамке темных волос. Но лицо Джона, что выражает оно? Мысли ушли глубоко под маску, как глубоко под брови ушли глаза. Ей вспомнилось, так иногда смотрят львята. Ничего не видят вблизи, а вдали видят. Что? Глаза Энн, как это Холли про них сказала, как у самой славной русалки, скользнули по его лицу, И тотчас же его взгляд оторвался от пространства и улыбнулся в ответ.